Глава девятая, Динара. Я все же нашла в себе силы отойти от него. Пусть всего на два шага, но руки его исчезли, а ко мне вернулась уверенность. Зачем ты приехал? За тобой. Нас развели, Булат, но если ты считаешь, что нашел Седокова, оплатил операцию и все встанет на свои места. Нет. Я верну тебе деньги, все до рубля верну. Не. Ты не поняла. Я отвезу тебя в отель, собираю вещи и поехали. Меня выписывают завтра. Сегодня. Завтра. Сегодня. Я замолчала. Вскинув голову, вглядывалась в него, пытаясь более внимательно рассмотреть. Но у меня не получалось. Нужны месяцы, чтобы зрение вернулось настолько, насколько оно вообще могло вернуться. Но месяцев у меня не было. А если я решу остаться тут до завтра? Заплатишь, чтобы меня выгнали пинком под зад? Не говори глупостей. Я же хочу, чтобы тебе было лучше. Лучше было бы, если бы ты просто исчез из моей жизни. Сказав это, я вспомнила слова Артура Витальевича. Булат же в самом деле мог исчезнуть. А я так и жила бы без надежды снова увидеть небо, солнце, траву, людей. Как бы не сильна была злость, я понимала это. Обошла бывшего мужа и вернулась к себе в палату. Был уже вечер, и я планировала, собрав сумку, лечь спать. Только планы поменялись. Почувствовала, что не одна, и повернулась. В дверях палаты стоял Булат. «Давай помогу собраться». «Не нужно». Я раскрыла шкаф. Уже не разбирая, что складываю, положила одежду в сумку. Вещей у меня было всего ничего, и через три минуты шкаф опустел. Хотела переставить сумку на постель, но от меня опередил. «Дай!» — потянулась к ручкам, коснулась его руки и отдернула кисть. Я не кусаюсь, Дин. «Ничего не говори», — попросила я. «Просто дай мне собрать вещи. Я буду тебе премного благодарна, если ты выйдешь отсюда. Иди вон, к Седокову сходи. Поговорите о жизни об искусстве актерского мастерства. Вы же два гениальных актера. По вам Голливуд так и плачет. Даже не знаю, кого бы выбрала, если бы вручала Оскар за лучшее вранье. Тебя или его. Хотя нет, ты вне конкуренции. Он приблизился ко мне, я отступила. Раньше бы я и не заметила, что он сделал шаг. А теперь все казалось сюрреалистичным. Тая, моя коллега из ресторана в темноте, как-то сказала, что если бы вдруг прозрела, сошла бы с ума. Она не видела никогда. Если уж я с трудом могла принять, что снова вижу, что уж говорить о ней. Не волнуйся, я не собираюсь убегать. Я тебе благодарна, Булат. Как бы там ни было, благодарна. Но сейчас дай мне спокойно собрать вещи. Обещаю, что буду в палате, когда ты вернешься. Обещаешь? Обещаю. Он мимолетно тронул мои пальцы. У тебя правда красивые глаза. Они и раньше были красивые, а сейчас особенно.